Что произошло потом, об этом могут рассказать только Виконт Андреа и господин де Известно только, что в министерстве был украден портфель, который нашли на другой день в кармане пальто Фернана Роше. Бастиен остановился и посмотрел на Сэра Вильямса. «И однако», — продолжал он, — «Фернан Роше был...» не виновен в краже точно так же, как и Баккара. Сэр Уильямс внимательно слушал. «Что вы хотите этим сказать?» — прервал он друг Бастиэна. «То, сэр Уильямс, что, поступая таким образом, делая подлость за подлостью, Виконт Андреа имел в виду темную цель, которая, однако, теперь уже достаточно освещена. «А, вы думаете?» «Без всякого сомнения. Виконт Андреа хотел жениться на дочери господина де Бопрео и овладеть двенадцатью миллионами барона Кармора де Кармороэ. Вы понимаете, сэр Вильямс, что этот Виконт Андре большой мерзавец, и что есть и человек, принимающий близко к сердцу интересы Эрмины и Фернана Роше, Встретит этого негодяя, как вот я вас, в уединенном пустынном месте, где шум морских волн заглушает все звуки, даже крик агонии? Если такой человек, имея в руке пистолет, встретит его безоружного, то ему не останется ничего больше делать, как убить его. Бастиан снова прицелился в него. И баранет несмотря на свою храбрость, задрожал. «Итак, вы все-таки продолжаете думать, что я Виконт Андре?» — пробормотал он. В голосе его звучал страх. «Я ничего не думаю, я делаю сравнение, и только. Во всяком случае, если бы вы были действительно Виконт Андре, то вам оставалось бы только одно средство спасения. какой же это? А вот какое!» вы отказались бы, во-первых, от мысли жениться на девице Бопрео и обязались бы немедленно уехать отсюда. — А, условие довольно обременительное. Затем вы указали бы достоверно место, куда Виконт Андреа спрятал Жанну и Вишню. — Что это значит? — сказал баронет, сохраняя остаток храбрости, хотя пистолет Бастиена был все еще наведен на его грудь. «Я повторяю, — продолжал Бастиэн, — что на месте сэра Вильямса я бы не колеблюсь указал это место!» И, переменив вдруг тон, он прибавил. Андре, Виконт Андреа! Время лжи, подлых измен и бесчисленных похищений для вас прошло! Настал час искупления! Долой маску! Лицемер! Ты не сэр Вильямс!» «Долой маску и молись, если ты знаешь хоть одну молитву, потому что ты сейчас умрешь, и гробом твоим будет океан!» Бастиен говорил медленно и торжественно, подобно судье, произносящему смертный приговор. Самоуверенность и хладнокровие сэр Вильямс составили его. «Вы хотите убить меня?» — сказал он. «А разве сам ты не убивал?» «Пощадите!» — сказал сэр Вильямс. Если вы меня убьете, вы ничего не узнаете. Говори, где Жанна, где Вишня?» Сарвильям сколебался. «Господин Виконт Андреа», — сказал Бастиен, — «дело вот в чем. Граф Декергац поручил мне передать вам сто тысяч франков. Если вы согласитесь, уехать отсюда. Откажетесь от Эрмины Бопрео» и укажете место заточения двух похищенных вами молодых девушек. Но заметьте хорошенько. В случае вашего согласия я отведу вас в Керлован. Там я запру вас и буду сторожить день и ночь, пока не получу распоряжение от графа Декергатс. Если он найдет, по вашему указанию, обеих молодых девушек, вы будете свободны. Если вы солгали, то на этот раз я вас убью». «Я скажу правду», — прошептал сэр Вильямс, хорошо понимавший, что Бастиен будет безжалостен и что он погиб, если не решится говорить.